Глава 39 Клубоко рядный. Я не комплексую. Ты просто ее не видела. Я в жизни не встречала более красивой девушки, чем она. Уверена, что ты тоже. Стадаст, ты зациклилась на ее внешности. Идеальных красавиц не бывает, но есть пластика, ретушь и контурный макияж. Пылинка снабдила свое сообщение десяткам сердечек и хохочущих смальников. Я помимо воли улыбнулась, хотя настроение было не к черту. Илья не звонил. Я понятия не имела, что происходит между нами, между ним и Диной. Зато по сто раз на дню ловила злорадные ухмылки Лизона и Васина. Кажется, этот придурок вновь стал проявлять ко мне свой больной интерес. Клубокорядный. Я тоже так думала, пока не увидела ее. Просто поверь мне. У нас парни шеи сворачивают, когда она мимо проходит. Стадаст. Прости, но не верю. Ты ревнуешь. Вот и кажется, что эта девица царевна лебедь. На самом деле она обычная, да еще и противная. И твой парень же сказал тебе, что не встречается с ней. Или ты ему не веришь? Клубокорядный. Да, но она все время вокруг него крутится. Он к ней точно не равнодушен. И он не мой парень. Сейчас найду ее фотку и пришлю, и ты заберешь свои слова назад. Стадаст, валяй! Вот же упертая. Я давно заметила, что мягкие и податливые люди на поверку оказываются самыми упрямыми и стойкими. Гнутся, но не ломаются. Я думаю, Грей поэтому так и бесится в своем клане, что не может подмять пылинку под себя. Вздохнув, я открыла поисковик. И на мой запрос вывалились десятки идеальных фоток идеальной Дины Князевой. Я листала, думая, какую послать пылинки, и поймала себя на мысли, что не вижу ни одного неудачного изображения. Вот реально. «Стадаст». «Ты со мной?» «Клубокорядный». «Любуюсь. Она везде идеальная красотка. Сейчас скину». Я скачала парочку фоток Дины когда дверь комнаты открылась, и на пороге показалась раскрасневшаяся Тонька с большим рюкзаком и сумкой в руках. Она быстро огляделась, а потом очень громко поздоровалась. «Привет. Я вернулась вот. Теперь снова только в общаге». Самойлова начала быстро и как-то суетливо раздеваться. Я старалась не обращать внимания на шум, который она создавала своим присутствием. «Это что, фотки Князевой?» Тони, как всегда, бесцеремонно заглянула в мой ноут, и я машинально тут же его закрыла, возмущенно глянув на соседку. «Ничего так, что она почти неделю здесь не появлялась, а когда появилась, так мы с ней крупно поссорились и с тех пор даже не здоровались, когда виделись в универе. Тони сейчас тусит совсем с другой компанией. Не твое дело. И что значит, ты вернулась?» Тонька обиженно поджала губы, я внимательно вгляделась в ее раскрасневшееся лицо. Глаза и нос красные, похоже, не только из-за мороза. Ревела, что ли? То и значит, что вернулась. Самойлова плюхнулась на свою кровать и начала разбирать свой рюкзак. На покрывало тут же полетела мятая одежда. «Прикинь, в деканате сказали, что если я не ночую в общаге, то могут вообще выселить гады» типа целая очередь желающих и все такое. Интересно, кто меня слил? Я закатила глаза под потолок. Святая наивность. Да все знают, Тонь, начиная с коменданта. Самойлова послушно кивнула и, не спрашивая разрешения, быстро перебралась на мою кровать. Слушай, Ален, ты прости, а... Ну, за Ритку и то, что поругались тут, когда я за вещами заезжала. Глупо все как-то. «Но ты же понимаешь?» Я возмущенно вскочила с кровати. Даже рядом с ней находиться противно. «Нет, не понимаю. Ты ведешь себя, как законченная эгоистка. Тебе плевать на все, кроме собственных хотелок. Что ты мне сказала, когда в общагу вернулась? Ну, прокатилась на такси до клуба и чё? Могла с нами поехать, но отказалась. Так что сама дура. А теперь извини». Ритка сукой оказалась, прикинь. Мы поругались, короче. Меня это не удивляет. Так ты поэтому вернулась? Надо где-то жить? Я не собиралась быть тактичной и все понимающей. Какого чёрта? Ну, прости, а... Алёна, это всё из-за Алекса. Редко обещала. Из-за парня, который на тебя даже не смотрит? То не очнись уже, а... Что за дурацкая привычка выбирать всегда не тех? То Алек, теперь Алекс... Баскетболиста Лёшу с татухой на шее я иногда видела в универе. Всегда в шумной компании, всегда с девчонками и ни разу с Тонькой. «Алик, это вообще недоразумение было, я и забыла про него, ты зачем-то вспомнила». Тонька поднялась с кровати и рассеянно заходила по комнате. За эту неделю соседка вроде как даже схуднула от нервов, видать. Или редко это ее плохо кормила. Короче, Ален, я правда прошу прощения. И мне очень нужна твоя помощь. Неужели? Я быстро зашла с телефона в чат с пылинкой и написала. Извини, у меня тут разборки с соседкой. Это может надолго. Ты что-нибудь слышала про новогоднюю вечеринку? Старшекурсники устраивают. Вход только по личным приглашениям. Первый раз слышу. Тонька уселась из-за стол и, глядя, как я разбираю свои тетради и учебники, начала рассказывать. «В общем, в конце декабря будет очень крутая пати за городом в доме одного из пятикурсников, и мы должны с тобой туда попасть». Глаза Тоньки уже не были покрасневшими. Моя соседка довольно улыбалась и выжидательно поглядывала на меня. Я думала, что после ночного клуба Самойлова меня уже ничем не проймет, а вот и нет. «Мы?» «Тонь, ты смеешься? Я после последнего зачета тут же уезжаю домой к бабушке. Там будет Архангельский, точно тебе говорю. Так что это в твоих интересах». Я чуть было не выдала, что Илья на Новый год уезжает в Казань, но сумела сдержаться и ответила нейтральным тоном. «Тонь, хочешь идти на вечеринку? Иди, но без меня». Самылова вспыхнула. щеки мгновенно покраснели, как будто я ее чем-то оскорбила. «Думаешь, туда всех пускают?» «Говорю же, нужно приглашение». «И?» «Не тупи, Ален!» «Скажи Архангелу, что хочешь пойти. Он мигом все организует». Я понимаю, кивнула. Хотелось смеяться. Прям истерично ржать. Но я еще держалась. «На этой тусе будет твой Алекс. Ну, разумеется. А с Ритой ты поругалась, и она на вечеринку тебя не возьмет. Казана!» «Алён, мне реально надо, понимаешь?» Самылова жалостливо нахмурила свои белёсые брови и горестно вздохнула. «Сама не хочешь? Так меня туда проведи, а? Ну чего тебе стоит-то?» Я взорвалась. Тони у тебя вообще совесть есть? Ну или стыд? Или еще что-то? Как ты можешь вообще меня о чем то таком просить после всего, что было? После того, как этот Алекс смотрит на тебя, как на пустое место? «Вообще не замечает. Куда тебе переться, вздумалась?» Тонька сидела сутулившись и, кажется, плакала. Мне не было ее жаль. «Ни капли». Наконец она глухо проговорила. «Ты не понимаешь. Я люблю его». Я снова не сдержалась. «Как Алика, да?» Самойлова вскинула голову, в глазах мерцали слезы зло посмотрела на меня и пулей вылетела из комнаты, громко хлопнув за собой дверью. Я ни капли не жалела, что сказала тоньке правду, но в самом деле, как вспомню, как ей сочувствовала и переживала, когда она рассказала про Алика, как компотом облила илью, а сейчас думаю, что не все там так очевидно, Тонька любого достанет, может алик и козел, конечно. Но и Самойлова совсем не ангел. Дверь снова хлопнула. На пороге стояла растрепанная Тоня с опухшими глазами, нервно крутя пуговицы на шерстяной кофте. «Алён, очень прошу, ну, пожалуйста!» «Нет. И вообще, с чего ты решила, что он мне не откажет?» Самойлова прищурилась. Мне казалось, я вижу, как крутятся мысли в ее голове. «Я слышала его опять с князя, Вы видели?» «Думала, сплетни?» «Вот и иди к Дине. Ее проси!» Не сказала, а выплюнула я. «И здесь она. Везде это Дина». Самылова замолчала и стала, наконец, разбирать свой рюкзак. А я, стараясь не обращать на нее внимания, открыла снова ноут и уткнулась в неотправленные фотки Князевой. Тут же стерла их и написала пылинки. клубокорядные «Прости, отвлеклась». Опять поругалась соседкой. Стадаст. Тебе хоть есть с кем ругаться. Я вообще одна сейчас дома. Фотки, пришлешь гусыни. Клубокорядные. Нет, извини, давай не сегодня видеть ее не могу. Стадаст. Конечно, не переживай только, она этого не стоит. Я была полностью согласна с пылинкой и с удовольствием пошла с ней флудить в общий чат. Сегодня народ на расслабоне. После того, как вчера все сдали свои проекты, можно и выдохнуть, наконец. Шайтан лениво стебал веселую кинзу играя. Македонский нудно трендел про бизнес-план, который они писали всем своим кланам. Да, и, конечно, он упахался больше всех. Узнаю Дэнчика. А моих, кроме рогатого красноглазого демона, никого в чате не было. И на следующий день тоже. Я от расстройства даже заказ спутала. Налила капучино вместо американо. Никогда такого не было. Анька, правда, никакой трагедии в этом не увидела, но мне было жутко обидно. Звякнул звонок входной двери. Я обернулась. Князев. Собственной персоной. Виктор не появлялся в нашем кафетерии с того самого дня, когда решил закрыть наше заведение для себя и своих друзей. Вот уж не думала, что он сюда снова заявится. Зашел демонстративно смахнул снег с пальто и, не поздоровавшись, плюхнулся за свободный стол. Сегодня он был один. Выглядел Князев немного осунувшимся и недовольным, но по-прежнему эффектным и красивым. Этого у них с Диной не отнять. Анька тут же подскочила к отпрыску хозяйки заведения, а я уткнулась в переписку с пылинкой. Клубокорядные. «Первый раз такое, чтобы ни Пророка, ни Фобоса, ни Деймоса не было». Спросила у Шайтана, он сам не в курсе, что происходит. «Стадаст». «Я тоже очень волнуюсь. Фобос никогда так надолго не пропадал. Видимо, что-то случилось. Может, к хранителям обратиться? Они же знают контакты и настоящие имена всех игроков». «Клубокорядные». «Да, если завтра не появится, напишу хранителям». Пылинка начала писать ответ, но я уже не могла прочитать. На экране телефона возник входящий вызов. «Илья!» Я, не раздумывая, нажала на «Ответить». «Привет!» Махнула рукой Аня, которая делала кофе князеву, а сама побежала в подсобку. «Привет!» «Как ты?» Голос Ильи звучал как-то тускло и устало. Или мне показалось. «Я... да нормально все, как обычно». «А ты? Чего не заходишь?» Сказала и пожалела тут же, как представила его рядом с Князевым. Эти двое просто не могли мирно находиться в одном пространстве. Даже воздух вокруг накалялся. Я уехала, Алена, и вернусь нескоро. В горле как-то больно запершило сразу. Первая дурацкая мысль, что это как-то связано с Диной. «У тебя что-то случилось?» Тихий смешок в динамике и долгое молчание. Такое долгое, что я уже начала думать, что связь оборвалась. Знаешь, бывают люди, которые не видят дна. Оно для них не существует. От них не ждешь ничего хорошего, но все равно надеешься, что они однажды остановятся. Это ошибка, Алена. Я думал, что уже знаю человека. Но он меня снова неприятно удивил. Говоришь загадками. Я могу тебе как-то помочь. А то ты только и делаешь, что помогаешь мне. Мы с тобой не с того начали, Алена. Сначала недоразумение на вокзале, потом в столовой, потом... Да много чего потом. Я хочу это исправить и начать с тобой с чистого листа. Пойдешь со мной на свидание.